Туземцы начинаются с коле. Приведенная выше пословица многое говорит об отношении англичан к иностранцам. Она воплощает в себе врожденное представление о всех земорских народах как о существах иного сорта, подобно тому, как жители срединного царства тысячелетиями считали варварами всех тех, кто обитал за великой китайской стеной.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 свойственно инстинктивно противопоставлять Англию континенту. Все другие европейские страны и народы представляются ему чем-то отдельным, не включающим его. О поездке на континент англичанин говорит почти так же, как американец о поездке в Европу. Известный заголовок лондонской газеты: "Туман над Ломаншем".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 Это, во-первых, отсутствие уравновешенности, умеренности. Это шарахание из одной крайности в другую. Иными словами, недостаток цивилизованности. Во-вторых, «континентальный» означает «не такой, как дома», точнее, даже хуже, чем дома. Таково, например, распространенное понятие «континентальный завтрак». «Ни тебе овсяной каши», «ни яичница с беконом»,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 Четвертию человечества было немыслимо без знания местных условий. Имперское обладчество опиралось на самоотверженность энтузиастов первопроходцев, которые по двадцать-тридцать лет могли жить где-нибудь среди тамилов или зулусов, досконально изучали их язык, нравы и обычаи, а заодно и слабость их правителей.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 непроницаемой шермой привычного уклада жизни. Стоекое нежелание изучать иностранные языки, например, не без основания славят национальной чертой жителей туманного Альбиона. Джентльмен в лондонском клубе может с искренним негодованием рассказывать своим собеседникам: «Восьмой год подряд я жую отдыхать в Португалию».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 Невозможно предугадать. Англичане, к примеру, считают, что их соседи за ломаншим отнюдь не столь свято придерживаются принципов честной игры и не упускают случая нарушить те или иные правила, если только могут сделать это безнаказанно. Обитатель британских островов убежден, что иностранец всегда остается иностранцем. А раз сделать из него англичанина не легче, чем превратить пуделя в бульдога, то нет смысла и поощрять его к этому. На берегах Темзы саркастически смотрят на того, кто пытается искусственно имитировать черты коренного лондонаца. Иностранец, который не считает нужным подлаживаться к местным манерам и открыто проявляет черты своего национального характера, Обычно пользуется большим уважением. В отличие от большинства стран Европы и тем более Азии, само слово иностранец не обозначало в Англии состоятельного путешественника. В иностранцах здесь прежде всего привыкли видеть человека, которого толкнула на чужбину нужда, которому платят, когда нуждаются в его услугах.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 Новое состоит лишь в попытках реакции искусственно раздуть среди британских трудящихся неприязнь к цветным иммигрантам, изобразить их виновниками нехватки рабочих мест, жилищ, школ и больниц и тем самым отвлечь внимание народа от истинных причин кризиса, переживаемого страной. Нельзя отрицать, что эта расистская пропаганда спекулирует на определенных национальных.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 Соединенные Штаты Америки, Англия и англичане с американской точки зрения. 1912 год. Как быть иностранцем? Иностранным вообще не следует быть. Это постыдно, это дурной вкус. Нет смысла притворяться, что дело обстоит иначе, и выхода из этого тоже нет.